Правда, если внимательно просмотреть мой отчет, можно заметить, как часто в ходе следствия происходили такие сближения, но вывода так и не последовало. К сути дела ближе всего подошел Барт, хоть он и ошибся относительно политической подоплеки происшествий. Он совершенно справедливо усомнился в самом принципе отбора группы 11 и точно подметил, почему жертвами оказались только иностранцы, к тому же одинокие. вдвойне изолированные от неаплитанского о окружения незнанием языка и отсутствием близких. Предвестник отравления, перемену в поведении, мог заметить на ранней стадии только близкие ж е р т в е человек. Позже удалось докопаться до нескольких пресеченных случаев, когда отравлению подверглись итальянцы или иностранцы, прибывшие в Неаполь с женами. События обычно развивались одинаково. Жена, обеспокоенная странным поведением мужа, наблюдала за ним все внимательнее, а когда начинались галлюцинации, заставляла мужа уехать. Бегство домой было естественной реакцией на неведомую опасность. А итальянцы уже в начальной стадии отравления оказывались под наблюдением психиатра, чаще всего на этом настаивала семья, и в результате меняли образ жизни. Человек переставал ездить в машине, употреблять племазин, принимать сероводородные ванны, поэтому симптомы заболевания скоро исчезали. Следствие не выявило пресеченных случаев по з а р я д н о й причине. У пострадавшего всегда находился родственник, который аннулировал оплаченный абонемент. В приходных книгах лечебниц отмечали финансовые сальдо, а не сами факты прерванного лечения. Поэтому несостоявшиеся жертвы не оставили в них никакого следа. Впрочем, и другие факторы мешали следствию. Никто ведь не хвастает, что пользуется средством против облысения. Тот, кто не страдал из-за лысины или пользовался п а р я к о м избегал опасности но как было до этого докопаться кто не применял гормональную мазь тому живому и здоровому не о чем был о рассказать кто ее применял погибал упаковку от швейцарской мази среди вещей погибших не обнаруживали мазь предписывалась хранить в холодильнике что дома делать гораздо проще чем в гостинице и пожилые педанты предпочитали пользоваться услугами местных парикмахеров а н и возиться с м а з ь ю самим Ее применяли раз в 10 дней. Поэтому каждый из погибших только однажды проделал эту процедуру в Неаполе. И никто из проводивших следствие не подумал спросить в парикмахерских, что там втирают в кожу головы некоторым клиентам. И, наконец, жертвы отличались физическим сходством, поскольку им присущи были сходные психические черты. Это были мужчины на пороге увядания, еще с претензиями, еще боровшиеся с надвигающейся старостью, и вместе с тем скрывающие это. Кто переступил возрастной порог и, облысев как колено, отказался в 60 лет от попыток сохранить моложавый вид, тот не искал чудодейственных средств. А кто лысел преждевременно, годам к 30, тому ревматизм не докучал настолько, чтобы начать бальнеологическое лечение. Итак, угроза нависла только над мужчинами, едва достигшими теневой черты. Чем тщательнее теперь приглядывались к фактам, тем явственнее проступала их взаимосвязь. Отравления случались только в период цветения трав. Водители не принимали племазин в другое время года, а тот, кто страдал тяжелой формой астмы, не садился за руль. Ему не требовался препарат, рассчитанный на водителей. Барт навещал меня в больнице, проявляя такую сердечность, что перед возвращением в Штаты я не мог не нанести ему прощальный визит. п ь р ждал меня у лестницы, но при моем появлении спрятался. Я понял, в чем дело, и заверил его, что не забыл про шлем. У Барта был доктор Сассюр, без сюртука, зато в рубашке с кружевными манжетами. Вместо калькулятора на шее у него теперь болтались часы. Мы сидели в библиотеке, он листал книги, а Барт высказал весьма забавную мысль. Попытка применения компьютера вследствие блестяще удалась. Хотя компьютер, не запрограммированный и не приведенный в действие, ни в чем не участвовал. Не прилети я в Париж именно с этой идеей, я не остановился бы у него. Не пробуди я симпатий у его бабушки, юный Пьер не пытался бы исцелить меня от последствий падения с лестницы серным цветом. Одним словом, участие компьютера в решении загадки очевидно. хоть в чисто идеальном смысле. Я со смехом заметил, что карамболь совершенно случайных происшествий, толкнувших меня в самый центр загадки, представляется теперь удивительнее ее самой. «Вы допускаете ошибку эгоцентрического характера». с а с ю р повернулся ко мне от книжного шкафа. «Эта история не столько знамений нашего времени, сколько провозвестник грядущего». Его предзнаменование пока еще непонятное. А вам оно понятно? Я догадываюсь, в чем его смысл. Человечество настолько размножилось и уплотнилось, что на него начинают влиять законы, по которым существуют атомы. Каждый атом газа движется хаотически, но именно хаос рождает определенный порядок в виде постоянства давления, температуры, удельного веса и так далее. Ваш успех, достигнутый благодаря длинной цепи чрезвычайных совпадений, представляется парадоксальным. Но вам это только кажется. Вы возразите. Мало было упасть с лестницы у Барта, вдохнуть серу вместо нюхтельного табака. Нужна была еще р е к о г н о с ц и р о в к а на улице Амели, вызванная историей прока. Чихание перед бурей, миндаль, купленный в подарок ребенку, задержка вылетов в Рим, переполненная гостиница, парикмахер. Более того, г о с к о н е ц чтобы началась цепная реакция. «Ох, и это еще не все», – вставил я. «Если бы мое участие в освобождении Франции не кончилось трещиной крестца, то контузия, пожалуй, не дала бы о себе знать. И, следовательно, после происшествия в Риме я скоро пришел бы в себя. Если бы я не попал на эскалатор рядом с террористом, моя фотография не появилась бы в Пари-Матч. А не будь этого, я не добился бы номера в Air France. п о е х а л бы ночевать в Париж». И снова никакой развязки не происходит. Уже сама вероятность моего присутствия при покушении априори астрономически ничтожна. Я мог полететь другим самолетом. Мог стоять ступенькой ниже. Да ведь все, к о г д а этой минуты, так и потом. Сплошные невероятности. Не узнай я о деле Прока, я не отправился бы в Рим именно в день, когда отменили вылеты. Но и это чистейшее стечение обстоятельств. Ваше знакомство с делом Прока? Не думаю.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 Но если даже так, какая связь между целью моего приезда в Париж и политическими интригами во Франции?